выстрел. Ехать немедленно дальше, как предполагал Чагин, оказалось невозможным. Его лошадь была в таком состоянии, что нельзя было и подумать двинуться сейчас. Паркула не предложил своей, и на вопрос, нельзя ли достать, сказал, что хотя и можно, но опасно для самого Чагина, потому что лошадь, которую дадут ему, наверное, будет узнана в околодке, и тогда могут выйти для него неприятности. Воле-неволе приходилось ждать». Чагин решился остаться еще на несколько часов в притоне, в которой заявила его судьба, делать было нечего. Паркула очистил для него свое собственное подземелье, сказав, чтобы о нем не беспокоились и что он придет повидаться перед рассветом, и посоветовал Чагину уснуть. Но тот не мог и подумать о сне. Все, что с ним произошло, было до такой степени неожиданно, несуразно, что трудно казалось сразу разобраться во всем этом. Сначала встреча с бароном. Затем боязнь погони, потом это приключение с Паркулой. Одно хорошо подумал почему-то Чагин, и это его успокоило на минуту, что у него тут образ висит. У Паркулы действительно висел образ в углу. Боже мой, продолжал думать Чагин. Только бы выбраться отсюда. И если Лыскову удалось задержать Демпановского, тогда все хорошо будет. Его мысли беспрестанно стали перескакивать с одного испытанного им в течение дня впечатления на другое, и каждый миг находился новый предмет, этих впечатлений было слишком много. К тому же голова Чагина горела, как в огне, и болела. Было ли это следствием усталости или удара, который он получил днем, или подействовал на него так стакан вина, которым угостил его паркула, или, наконец, просто в этом завешенном коврами подвале было душно. Чагин не мог отдать себе отчета, но чтобы отделаться от этой боли, он решил выйти на воздух и открыл дверь. Оказалось, подземелье Пуркулы не непосредственно сообщалось с выходом наружу. Нужно было миновать темный проход, которого Чагин не заметил, когда входил сюда, и затем уже начиналась лесенка наверх. Чагин, поднявшись на ступени, остановился и сел. Тихая осенняя ночь стояла над лесом. Вверху безмятежно и приветливо сияло ясное, усыпанное звездами небо. Темный, непроницаемый пояс деревьев, еще не оголенных дыханием осени, как рамой окружал поляну, где, тушуясь в ночном сумраке, виднелись остатки фундамента развалившегося до основания дома. Видно было, что это место давно заброшено, потому что и березовая аллея, очевидно ведшая сюда, и сами развалины, успели зарасти деревьями и кустарником. Кругом было тихо и как-то таинственно жутко, и странно было думать Чагину, что здесь, в этом одиноко пустынном месте, где он сидел теперь, и где, по-видимому, никого и ничего не было, есть люди, есть его лошадь, спрятанная куда-то, и что эти развалины не немые, не неподвижные, а что под ними в земле гнездится жизнь, и стоит только свистнуть, как кругом, словно мертвецы из могил, вырастут молодцы-паркулы. Но, несмотря на это, звезды в своей беспредельной высоте мигали так ласково, и разгорались так спокойно, словно отсюда не мог их подстеречь глаз человека. Ночной холодок пронимал порядочно, но Чагину нравилось это, и ни шороха, ни звука, обличающего чье-нибудь присутствие. Пространство, занятое фундаментом развалин, было настолько велико, что если под ним сохранились подвалы, в них могло поместиться достаточное количество людей». Углубление лестницы, где сидел Чагин, приходилось вблизи одного из углов основного квадрата разрушенного здания, и от него можно было видеть всю площадь, покрытую фигурно причудливыми кучами мусора, камней и кирпичей, в немногих местах сохранивших подобие остатков стен. По самой середине росло большое развесистое дерево. Кажется, Чагин занят был соображением, каким образом держалось это дерево корнями, если под ним был камень. Когда вблизи дерева, тихо, неслышно, должно быть, из-под земли показались две фигуры, которые можно было лишь по их движениям отличить от остальных черных пятен, темневших кругом. Эти две фигуры несли что-то длинное, завернутое, но живое, тоже двигавшееся. Казалось, это был человек, сопротивляющийся слабо через силу против того, что намеревались сделать с ним. Чагин, не дыша, вытянул шею и с сильно забившимся сердцем следил за происходящим перед его глазами. Фигуры отошли от дерева несколько в сторону, и их стало видно яснее. Это были два человека, и, несомненно, они несли завернутого третьего. Они огляделись и, словно ища определенного места, отодвинулись еще правее. Рука Чагина бессознательно ухватилась за пистолет. Что бы ни было, мелькнуло у него. «Если они в самом деле, я не дам им». Люди опустили свою ношу на землю. Один из них стал спиной к Чагину, другой — лицом, но лица его нельзя было разобрать. И затем послышался мерный негромкий голос, начавший говорить на распев. Почему-то Чагину ни на минуту не пришло в голову, что, может быть, он имеет дело с видением, Он был как-то странно уверен, что это настоящие, живые люди, и потому спокоен. Но это спокойствие было страшное, и от него захватывало дух и билось сердце. Тот, кто стоял лицом к Чагину, был виден лучше. «Так и есть», — чуть не вслух проговорил Чагин, увидав, что в руке этого человека блеснуло лезвие. «Что вы делаете? Бросьте!» — не узнавая своего голоса, крикнул он, то есть не крикнул, а как-то сразу, точно в один звук слились эти слова – Вслед за этим один из людей кинулся в сторону, но другой, словно боясь упустить минуту, взмахнул рукой с тем самым движением, с которым бросился барон при сегодняшней встрече, и Чагин, сам не сознавая, что делает, не целясь выстрелил. Звук выстрела оглушил его и раскатился по лесу.